«Глава 102. Ну и что ты по поводу всего этого думаешь?» — спросил Брайант, когда они вышли из тюрьмы. «То, что человек не умеет ни читать, ни писать, еще не значит, что он не может выписать книгу. Хорошо, что мы заставили его проверить». «А ему не очень понравилось твое предположение, что книгу мог заказать кто-то из охранников, а потом передать ее кому-то из сидельцев», — заметил сержант. «Ага». но, несмотря на его возмущение, он не смог полностью исключить такой вариант. Я хочу сказать, что мы знаем, что иногда на охранников давят или даже угрожают им, чтобы заставить пронести мобильный телефон, сигареты, наркотики или оружие, так что если кого-то из них заставили принести книгу, то это, на мой взгляд, не заставит нарушителя потерять покой и сон. «Мои охранники — люди надежные и заслуживающие доверия». Брайант понизил голос, передразнивая Дженнерда. Ким рассмеялась, позволив себе слегка расслабиться. «Для человека, который официально снят с расследования, этот день выдался очень долгим, а впереди их еще ждали вечерние пробки». «Ладно, Брэнт, давай назад в...» Тут она замолчала, заметив, как серебристая БМВ припарковалась на два ряда дальше них. Ким увидела, как из машины вылезла Мэллори Приз с сумкой в руках. «Подожди минутку, Брэнт», — сказала Ким, и тоже вылезла из машины. Увидев, что к ней направляется инспектор, Мэллори сразу же затрясла головой. Оставьте меня в покое, инспектор, мне нечего вам сказать. Так же, как и моему сыну». «А я приезжала не к вашему сыну», — сказала Ким, приноравливаясь к шагам женщины, которая даже не остановилась. «Хотя вы не знаете, ваш сын никаких книг не выписывал. Откуда мне знать, что эта книга обо мне?» Малори остановилась и посмотрела на Ким. «Да кто вы такая, Стоун? Какому идиоту могло прийти в голову написать о вас книгу? Я не собираюсь распространяться на эту тему, но вы ведь знаете, как он меня ненавидит». «И вы его за это осуждаете?» — поинтересовалась мэллори «Из-за вас он лишился деда, брата, и теперь вынужден сидеть здесь под замком. А ведь он был очень близок с ними, особенно с дедом, который...» «Мэлори, ваш отец был бессердечным, омерзительным ублюдком. Я не собираюсь выслушивать...» «Хорошо, Мэллори. Но мне действительно нужно узнать, не заказывал ли Дейл эту книгу. В тюрьме организовался клуб моих ненавистников, и создается впечатление, что ваш сын играет в нем не последнюю роль. Если вы что-то узнаете про книгу, сообщите мне. Ладно?» «Конечно, инспектор. Сразу же, как только окажусь в аду». «Боже мой!» — вздохнул детектив. «Вы же знаете, что невинных людей уби...» «А мне на них глубоко наплевать», — холодно ответила ей Мэлэри. «Меня волнует только мой сын. И коли начистоту, то если книга о вас существует, то она почти наверняка у него есть. Мне кажется, что он думает о вас больше, чем вы этого заслуживаете». В словах женщины послышалась горечь. «И как бы я его не любила, я никогда не смогу оправдать того, что он сделал. Я не... а Ведь у него был выбор, инспектор, спасти вас или своего брата. И я никогда не пойму, почему он выбрал вас.